Пятое. «Вы только посмотрите!» С противоположной стороны озера вдруг раздался знакомый насмешливый голос. «Здорово же вы влипли, неудачники!» «Джеримейн, ты один? А где Мартин с Орсоном? Вы нашли Калликейт?» Элмерик невольно подался вперед. Он обрадовался появлению недруга, хотя понимал, что радость эта, возможно, преждевременная. Однако в тот же миг корешок, высунувшийся из озера, обвил щеколотку Барда, но Элмерик сбросил его, отступив на шаг. Он попытался растоптать наглеца, но подлое растение оказалось намного проворнее и успело убраться под воду. «Где остальные, понятия не имею. Они давно отстали», — фыркнул Джерри Мэйн, непринужденно опираясь спиной на кривую березку, росшую на берегу. «А знаете, по-моему, эти ребята из озера жрать хотят, а вы им тут вроде разносолов». «А то без тебя мы не заметили», — огрызнулся Элмерик. Он попытался было отвоевать у болота свою палку, но напрасно, она уже пустила корни. Джерри Мэйн, сложив руки на груди, с усмешкой наблюдал за его усилиями, а потом вдруг протянул. «Ладно, так уж и быть, попробую вам помочь». Он достал из сапога нож. «Не верь ему так-то сразу!» Розмари зашипела от боли, вытаскивая из ладони впившийся шип. «Вдруг это вовсе не он, а морок какой-то? Бесы, а не то мастера притворства!» «Тогда это очень глупые бесы!» Элмерик глянул на Джеремейна с вызовом, и тот не остался в долгу. Теперь они смотрели друг на друга, будто проверяя, кто первым не выдержит и отведет взгляд. «Чтобы заманить нас в трясину, стоило бы создать образ человека, которому мы хоть немного доверяем. Но я, пожалуй, проверю. Валяй!» Неохотно согласился Джерри, почесав в затылке рукоятью ножа. «Проверяй раз такой умный!» Судя по мокрым пятнам и прилипшей к штанам грязи, на пути к озеру он не раз уже успел провалиться в болото. Одна из старых заплат оторвала осягали в колено. На лбу и шее виднелись многочисленные следы от укусов мошкары. «Напомни, что ты сказал, когда впервые меня увидел?» «Что ты будешь спать у двери!» «И вышла по-моему!» Джерри Мэйн усмехнулся, засунув большой палец за ремень с латунной пряжкой. «Видишь, я никогда не бросаю слов на ветер!» Элмерик закатил глаза. Его недруг был совершенно неисправим. «Ладно, верю. И как ты собираешься нам помочь? Есть идеи?» Теперь Барт надеялся, что Джерри не просто решил похвастаться. Потому что иначе он оказался бы еще худшим негодяем, чем о нем думали прежде. «Нельзя давать ложную надежду тем, кто находится на краю гибели!» «Попробуем добраться до кокона вместе сразу с двух сторон», — предложил Джерри. «Я отвлеку бесов заклятием безопасного пути, пока ты будешь идти, если, конечно, не струсишь». «А вот это уже был вызов. Придумаешь что же фыркнул Элмерик, доставая флейту. «Я и без твоей помощи справлюсь. Давай-ка на перегонки, кто первым доберется до Розмари». Джерри Мэйн лениво кивнул, но его глаза уже загорелись азартом. Девушка с сомнением посмотрела на них обоих и, прислонившись лбом к прутьям своей клетки, выдохнула. «Вот идиот это!» Но соперников было уже не остановить. Приложив серебряную флейту к губам, Элмерик заиграл зачарованную мелодию и ступил на скользкую корягу, сплошь покрытую водорослями. Из воды высунулся все тот же узловатый корешок. Он попытался обвить ногу Барда под коленом, но, заслышав музыку, замер в нерешительности, а потом быстро скрылся в глубине, забрав с собой и корягу. Элмерик едва успел спрыгнуть на следующую кочку, как к нему опять потянулись два зеленых стебля. Продвигаться приходилось осторожно. Варианта вернуться назад тем же путем не было. В любое мгновение он рисковал упасть в мутные темные воды, жаждавшие добычи. Прекратить играть на флейте означало бы верную смерть. Вскоре Барт понял, что соревнование ему никак не выиграть. Живым бы остаться и то хорошо. Джеремейн же прошел по тинистой поверхности озера, наоборот, спокойно и уверенно. Он вытер нож подышал на лезвие так, чтобы то запотело, и начертил на нем пальцем какой-то символ. Затем повернул нож рукоятью вперед и выписал прямо перед собой в воздухе несколько фэт-агама, магического алфавита, которым издревле пользовались смертные волшебники. Это была не дикая магия, а разрешенное колдовство. Однако впечатляло оно ничуть не меньше. Фэты засияли, постепенно растворяясь и осыпаясь золотыми искрами по краям. Болотные огоньки, казалось, даже потускнели от зависти. Стоило краям заклинания немного расплыться, Джерри тут же подновлял черты знаков, и ни один хищный корень не мог проникнуть сквозь невидимую колдовскую преграду. Болотные бесы было потянули к нему свои бледные руки, но обожглись, и ворча уползли на глубину. Он добрался до середины озера первым, просунул руку внутрь клетий, и розмаре отчаянно вцепилась в его ладонь. Элмерик, подоспевший спустя несколько минут, ухватился за кокон с другой стороны. И как раз вовремя. Путеводное заклятие окончательно рассеялось, и островок, на котором они стояли, дрогнул под ногами, собираясь уйти на дно. «Быстрее залазьте наверх-то!» — выкрикнула Розмари, выпуская руку Джеремейна. Оба спасителя, один с флейтой за поясом, другой с ножом в зубах, немедленно последовали ее совету. Они успели в последний миг. Островок погрузился в воду, оставив вместо себя лишь несколько крупных пузырей на поверхности, один из которых напоследок плюнул болотной тиной Элмерику прямо в лицо. Барт наспех утерся рукавом рубахи и, тяжело дыша, вскарабкался как можно выше. Под их весом кокон опустился, став еще на несколько дюймов ближе к воде. Толстый стебель, угрожающий, затрещал, но выдержал. Знак соколов на щеке отозвался неприятным жжением. Будто крапивой по лицу полоснули. Элмерик едва успел перевести дух, как в голову закралась ужасная мысль, заставившая его подпрыгнуть на месте и еще сильнее раскачать кокон. «Брэндолин же была с тобой! Где она?» Буйное воображение Элмерика уже нарисовало картину страшной гибели девушки, но Розмари, скорчив недовольную мину, поспешила его успокоить. «Ой, ну все в порядке с твоей фиалкой-то! По крайней мере, было несколько часов назад, когда мы разошлись в разные стороны-то!» «Вы поссорились?» — первым догадался Джерри Мэй. Он устроился в сплетении ветвей, широко расставив ноги. Элмерик, вынужденный ютиться на меньшей части кокона, скнул его кулаком в бок намекая, что неплохо было бы подвинуться. Но Джерри даже ухом не повел. «Она наговорила мне кучу всякого-то и убежала!» Но я бедничала Розмари, щелчком сбивая с плеча мелкую гусеницу. «А я-то всего лишь спросила, будет ли она искать-то Келли Кейт или травки свои рвать. Кстати, участвовать в поисках она и не собиралась-то». «Как это?» – удивился Элмерик. От постоянной качки его начинало мутить, и он старался не смотреть вниз. «Ты, наверное, что-то путаешь Роз». «Ничего я не путаю-то! Она прямо-то и сказала. Дескать, нет мне дела-то до этой вашей кошки драной. Ищите-то ее сами». А я ей, мол, не говори так. Вдруг сама пропадешь-то, хорошо ли тебе будет, коли тебя никто спасать не станет-то? А она такая фыркнула, что вон Рик-то станет, куда он денется. Ну а дальше-то, слово за слово, поцапались мы и разбежались. Элмерик не смог сдержать улыбку. Выходит, Брэндолин верила в него. А значит, и он будет верить в нее. Думаю, у нее были причины так поступить, заявил он. Барт выпрямил спину, хотя, сидя на коконе, это было не так просто сделать. Он уже напредставлял себя рыцарем в сияющих доспехах, защищающим прекрасную даму. Вот только защищать ее приходилось от другой дамы, что несколько смущало. Элмерик решил, что Розмари наверняка была груба, вот Брендолин не выдержала. Некоторым нескорожденным стоило бы поучиться манерам, но вслух он этого, конечно, говорить не стал. Розмари уже было открыла рот, чтобы возразить, но ну, а тут ее перебил Джерри Мэй. «Да ну к бесам, вашу Брэндолин, потом разберетесь! Лучше подумайте, как нам достать эту глупую бабочку из кокона и самим не застрять!» «Сам иди ты к бесам-то!» Розмари обиделась на глупую бабочку. «Вон они как раз недалече поджидают!» Внизу что-то булькнуло. Сквозь мутную толщу воды Элмерик отчетливо увидел подернутые белесой пленкой немигающие глаза. Бесы все еще не решались напасть, но уже в открытую следили за жертвами. Они таращили выпуклые глаза, покрытые белесой пленкой, играли длинными когтями, облизывали бледные губы тонким языком и исчерили зубастые пасти. Любая ошибка могла стать роковой, как и промедление. «Что если ты будешь резать корни с ветками ножом, а я сыграю на флете?» – предложил Элмерик. Он залился, что Джерри посмел говорить о леди с пренебрежением. «Но сейчас было не время ссориться. Я придумал, как можно улучшить мелодию от сорняков». «Хм, ну давай попробуем». Джерри перехватил нож и продел кисть сквозь веревку. Элмерик только сейчас заметил столь удобную мелочь, привязанную к рукояти, для надежности. «Я тоже подсоблю-то, чем смогу», — шмыгнула носом Розмари. «Не думайте-то, что я совсем беспомощная это Она оторвала еще несколько побегов, но на их месте, словно насмехаясь над ее усилиями, тут же появились новые. На некоторых старых стеблях Элмерик заметил не только черешки оборванных листьев, но и даже следы зубов. На ладонях у девушки набухали волдыри, губы потрескались, а в уголке рта из ссадины сочилась кровь. Барт хотел было заметить, что ее усилия совершенно напрасны, и лучше бы ей не губить зря руки. Но Розмари сложила оторванные листочки крест-накрест и что-то зашептала. Элмерик подумал, что мог недооценить девушку. Она наверняка знала какое-то тайное колдовство, иначе для чего бы ее взяли к соколам? Уж явно не на кухне помогать. Джеримейн ловко орудовал ножом, срезая стебли. Их сок оказался ядовитым, и вскоре его руки тоже покрылись волдырями. Но Джерри не жаловался, лишь скрипел зубами и затейливо ругался, отчего все прочие краснели. Музыка замедляла скорость, с которой росли хищные растения. Но, увы, она не могла совсем остановить это. Отрезанные побеги, пускай не сразу, но все же начинали ветвиться. замершие почки лопались, и из них появлялись свежие листки. Розмари не отставала от товарищей, даже превзошла их обоих. Корешки, которых касалась девушка, покрывались желтыми пятнами, засыхали и отваливались. Однако новые не вырастали. Это была самая настоящая дикая магия. Элмерих заметил неприкрытую зависть в глазах Джеримейна и усмехнулся. Втроем они почти расчистили путь на волю, когда Розмари вдруг выронила из рук сложенные листки. «Я передохну немножко», – слабым голосом сказала она, прикрывая глаза – Вы же управитесь пока без меня-то. Эй, Рос, не вздумай спать!» Джеримейн просунул руку в кокон и принялся трясти ее за плечо. «Без тебя нам крышка!» «Да не сплю я!» Девушка отпихнула его руку, но глаза открыть даже не подумала. «Просто притомилась-то. спорча то всегда так тяжко это...» «Вот оно что! Порча!» Элмерик брезгливо скривил губы и едва не взял фальшивую ноту. Тех, кто занимался наведением болезней, издавна презирали другие чародеи. Нехорошее это дело, дурное. И поговаривали, что самому колдуну сотворенное зло возвращается старицей. Розмари не увидела его гримасу, но, видимо, почувствовала напряжение и решила объяснить. Это называется «мучнистая роса» и «желтая сухотка». Так ведьма заставляют рожьи и чмень хворать-то, а садовые деревья-то сохнуть и сбрасывать недозревшие плоды. Сильная ведьма может загубить весь урожай на корню, чтобы скот-то уморить, схожие наговоры творят. Моя матушка-то была сильной ведьмой и могла такую ядреную порчу навести, что не всякий ученый-чародей сымит-то, а я не-не, только если очень надо-то». «Так вот она какая, деревенская магия!» – пробормотал Джерри. «Я слышал, она похожа на дикую, но для низкорожденных». Если он и хотел кого обидеть, то ему не удалось. В его речи слишком уж явно сквозило восхищение. Розмари, почувствовав нотки одобрения в голосе, расцвела, даже несмотря на болезненную бледность. «А ты думал, она только эльфам дается-то?» – хмыкнула она. «Да деревенские-то бабы вовсю балуются-то дикой магией». А уж если в верный день наговор читать, то и любая городская дурочка-то управится. «Ты имеешь в виду лунный день?» — с восторгом уточнил Джерри Мэйн, свешиваясь с кокона. «Ага, и место тоже важно. Одни упрочат волшбу, а другие, наоборот, сводят на нет. Все знахарки-то это знают». «Вам не кажется, что сейчас не время устраивать встречу любителей запретной магии?» — пробурчал Элмерик, отрываясь от игры на флейте. «А ты лучше заткнись и играй». — посоветовал Джерри Мэйн скаля зубы. — Смотри, вон те почки опять как бешеные полезли. — Сам бы поиграл, — огрызнулся Барт. — У меня уже губы онемели. — Допробовал я. Джерри нарочито широко развел руками и едва не свалился в воду, но вовремя успел уцепиться за ветку. — Не вышло. Слуха говорят нет. — Не быть мне площадным комедиантом. — От твоей мрачной рожи люди бы шарахались, — не удержался Элмерик, удивленный неожиданным признанием. «Ну сам посуди, какой из тебя комедиант?» «Вот и я говорю, никакой!» Неожиданно легко согласился Джерри, подтягиваясь на ветках. «А на подмостках и без меня хватает шпаны бесталанной!» Элмерик решил не принимать это на свой счет. Себе он цену знал. Как-никак целых пять лет зарабатывал на жизнь игрой на арфе и флейте. На его пути встречались и более выдающиеся музыканты, у которых-то и поучиться не грех. Но безголосых неумех было гораздо больше». В тишине, лишь изредка нарушаемой всплесками болотной воды, они продолжали войну с буйной растительностью еще около получаса, пока все трое окончательно не выбились из сил. Похвастаться было особо нечем. За все время железом и колдовством им удалось прорубить в коконе совсем небольшую прореху. Окажись пленницей болотных бесов не пышка розмари, а хрупкая келликейт, возможно, это и сработало бы. Но девушка, попытавшаяся выбраться, почти сразу же застряла. Зацепившись за сучок, рукав ярко-оранжевого платья предательски затрещал. Рубашка съехала с плеча сильнее, чем следовало бы, и Элмерик, покраснев, поспешил отвернуться. «Бросьте, я не пролезу-то!» Розмари отпрянула, и кокон снова немного просел. «Уходите! Вы еще можете вскарабкаться-то по стеблю и добраться-то до твердой земли!» «Только ветки смотрите, чтоб покрепче были-то!» Речь ее звучала медленнее, будто бы девушка с трудом подбирала нужные слова. Элмерик только сейчас разглядел и с ужасом осознал, что проклятые стебли все это время не просто держали Розмари в плену. Они прокалывали кожу с шипами, вытягивая кровь, а вместе с ней и саму жизнь. Девушка смогла продержаться дольше, чем любой другой на ее месте, но теперь силы Розмари были на исходе. Джеремейн, вооруженный ножом, еще боролся, обрубая побеги лозы-упыря. Но все было зря. На месте срезанных стеблей тут же вырастали новые. В лесу совсем стемнело. Наступившая ночь лишила силы чародейскую музыку, но Элмерик продолжал играть на флейте. Он делал это лишь потому, что боялся разрыдаться от безысходности, если вдруг перестанет. «Дело дрянь. Наверное, нам отсюда не выбраться», – Джерри сказал это очень спокойным тоном, каким прежде говорила и Розмари. Девушка уже не слышала его. Она погрузилась в беспробудный сон. Было видно, что Розмари еще дышит, но ее дыхание становилось все более прерывистым. Под глазами залегли глубокие тени, на висках проступили жилы, а потрескавшиеся губы посинели. Почувствовав, как в его руку чуть повыше локтя хищно впился шип лозы упыря, Джерри выругался и выронил нож в воду. Теперь у соколят не осталось никакого оружия. «Эй, рыжий, а ну-ка быстро лезь вверх!» Едва оправившись от потери дорогого для него ножа, скомандовал Джерри Мэйн. «Сам лезь первым!» – запротестовал Элмерик. Он думал, что поступает благородно, пропуская Джерри вперед, но тот почему-то не оценил. «Если сейчас же не полезешь, я сброшу тебя к бесам в болото!» Барт вдруг понял, что Джерри Мэй не шутит. «Может и впрямь сбросить!» Он кивнул. Обхватив скользкий стебель обеими руками, подтянулся и получил под зад болезненный и оттого вдвойне обидный пинок. «Давай быстрее!» «Я тебе потом это припомню!» Прошипел Элмерик, кусая губы от злости. «Получишь еще у меня!» Проклятый стебель извивался под руками. Ноги соскальзывали, но Барду все же удалось продвинуться вверх. Оставалось еще примерно четыре фута, чтобы оказаться на самом высоком из деревьев, склонившихся над озером. Гнев и обида придали ему сил. Пока они лезли вверх, кокон просел еще на несколько дюймов и теперь почти касался воды. Элмерих старался не смотреть вниз, но болото притягивало взгляд. Будто во сне он увидел, как из темно-бурой жижи Опять вытянулись тонкие бледные руки Длинные полупрозрачные пальцы болотных бесов С треском ломали сплетенные сучья Пытаясь сокрушить последнюю преграду Отделявшую их от едва живой добычи Поняв, что сейчас произойдет Барт зажмурился и заорал Внизу громко хрустели ветки И больше всего он боялся услышать, как хрустят человеческие кости В тот миг Элмерик впервые пожалел, что связался с соколами. Путешествовать и петь песни, странствуя по городам, было в разы безопаснее. Вдруг над болотом воцарилась подозрительная тишина. Ни плеска воды, ни скрипа деревьев. Ничего, будто бы весь мир замер. Элмерик осмелился приоткрыть один глаз и тут же разинул рот от удивления. Многочисленные болотные огоньки медленно поднимали скотчек, листьев, веток и трухлявых пней все выше и выше. Медленно они соединились в огромный светящийся шар, кружась вокруг полуразрушенного кокона. Болотные бесы, завидев яркий свет, беззвучно закричали, пытаясь закрыться руками. Они разевали зубастые пасти. щурили под слеповатые глаза, подернутые белесой пленкой, и мотали головами, покрытыми водорослями вместо волос. Одни падали навзничь, и недвижные оставались плавать на поверхности воды. Другие, очертя голову, ныряли в озеро, взбаламучивая тину и закапываясь в топки ил. Огоньки плясали в воздухе. Кто-то невидимый глазу творил дикую магию небывалой красоты. Помнится, Розмари говорила, что спасти их может только чудо. Вот оно и произошло. Щека с оберегом мастера Патрика успокоилась и больше не полыхала огнем. Значит, опасность миновала. Обессилев, Барт съехал на пару футов вниз по стеблю, почти сев на голову Джеремейну. «Ты тоже это видишь?» Тот даже не подумал возмущаться и тоже сполз чуть пониже. «Вот она какая! Настоящая эльфийская магия! Красота!» «Глаз не отвести!» Элмерик кивнул, и в тот же миг огоньки закружились еще быстрее. Перед глазами зарябило. Он почувствовал небывалое умиротворение и покой. Внутренний голос пытался кричать, что расслабляться рано, опасность еще не миновала. Но ослабевшие руки сами выпустили стебель. Барт почувствовал, что падает медленно, будто осенний лист, летящий из дерева вниз, в черную воду. Однако ему было уже все равно. так и не долетев до озера, он погрузился в глубокий сон, больше похожий на беспамятство. Сознание вернулось к нему вместе с гулким ударом колокола. Элмери крывком сел, пытаясь внять сердцебиение, и с удивлением обнаружил себя в собственной постели на мельнице. Пока бард был без чувств, его не только принесли домой, но уже успели переодеть в чистую одежду, подлатать раны и уложить под одеяло. За окном – Занимался новый рассвет. Рядом с его кроватью на табурете сидел Мартин. Его рубаха была выпачкана в тине и порвана в нескольких местах. Мокрые волосы, обычно заплетенные в косу, рассыпались по плечам, спускаясь ниже лопаток. Кажется, он спал, прислонившись спиной к стене, но, услышав, как Элмерик вскочил, тоже поднял голову. — Тише, тише! — успокоил он, положив руку поверх ладони Барда. — Все хорошо, ты дома, все живы. — А Брэндолин... Она вернулась первой, на ней не царапины». элмерик просиял. По правде говоря, лишь дурнота и гул в голове не позволили ему помчаться к фиалковой леди. В мыслях он решил называть ее так, прямо сейчас. Однако, раз уж с ней было все в порядке, стоило разузнать и об остальных. «Как там Джеримейн?» «Спит». Яда болотной лозы ему досталось изрядно, но мастер Патрик дал противоядие. «А Розмари ее спасли?» «Ей пришлось хуже, чем вам, но она очень сильная». В голосе Мартина слышалось восхищение. «Так что тоже скоро оправится». Элмерик с облегчением откинулся на подушке. В шее что-то неприятно кольнуло. Он тихо ойкнул и приподнялся на локте. Голова болела нещадно. «Слава богам! Я так боялся! Кстати, а Келли Кейт нашлась?» «Да, я нашел». Этим впору было гордиться, но Мартин от чего то довольным не выглядел. Неужели преступница действительно сбежала, наплевав на договор с соколами? И где же она была? Что вообще произошло? Ее накажут? Барт натянул одеяло на уши, его познабливало. В шее закололо еще сильнее. Мартин мотнул головой, не желая вдаваться в подробности. И у Элмерика отлегло от сердца. Ему не хотелось, чтобы непокорную девчонку отправили на эшафот, чтобы она там не натворила. А вот упорное молчание Мартина ему совсем не нравилось. С каждым днем у земляка становилось все больше секретов. Может, он просто не хочет говорить при всех? Надо будет при первом удобном случае встретиться с глазу на глаз и расспросить его поподробнее. А кто нас спас? И что это за фокус с болотными огоньками? Не понимаю, о чем ты, — пожал плечами Мартин. Спроси у мастера Патрика, может, он знает. Как же, так он тебе и расскажет, — шмыгнул носом Элмерик, наконец-то вытащив из волос проклятый репей. Так вот, что кололо его в шею. Слушай, а кто вообще способен повелевать огоньками?» Мартин в задумчивости откинулся на табурете, заложив руки за голову и прислонился спиной к стене. В тусклом свете рассветных сумерек он отчего-то выглядел старше своих лет. Наверное, из-за очень уставшего взгляда. «Ну и вопросы у тебя. Эльфы королевских кровей точно способны. А еще те чародеи, которые у этих эльфов учились. Но об этом только в сказках пишут, так что не могу ручаться». «Значит, где-то совсем рядом был такой эльф!» Элмерик мечтательно улыбнулся. «Эх, жаль, я его не увидел, даже не поблагодарил за наше спасение!» Мартин лишь вздохнул, переплетя руки на груди. «Может, оно и к лучшему. Не всякая встреча с эльфами заканчивается добром. Чаще выходит совсем наоборот. Прости, я совсем забыл, что твое проклятие тоже эльфийское!» Элмерик понизил голос до шепота, чтобы Орсон или Джерри не услышали. Он полагал, что Мартин не обрадуется, если все узнают о его беде. «Выходит, ты видел эльфа? А расскажешь, как это было?» «Давай как-нибудь потом. Колокол уже отзвонил, и пора собираться к завтраку. После этого мастер Патрик хочет поговорить с нами, так что лучше не опаздывать». Мартин встал, снял пояс и стянул через голову вымазанную в грязи рубаху. Прежде чем он успел надеть чистую, Элмерик разглядел на его плечах и спине несколько старых шрамов. Похожие он видел только у старого Хедлия, соседа родителей. но ну, тот в юности был теном и сражался в битвах между кланами холмов и гор. К счастью, воин в Холмогорье уже давно не было. Впрочем, получить удар мечом можно было и, встретив разбойника на большой дороге. Наверное, с Мартином произошло что-то подобное. «Ты как, сможешь идти? Что-то вид у тебя бледный». Земляк уже успел натянуть поверх рубахи вышитую зеленую тунику и подпоясаться. «Не сможет так дотащим!» — сонным голосом отозвался Орсон с соседней койки. «Он тутощий, на три мешка с мукой едва ли потянет!» «Спасибо, я сам!» — в доказательство своих слов Элмерих спустил боссы ноги на пол. «Слушайте, как же здорово, что все обошлось! Я так рад! умолкнет уже, трещотка проклятая!» — проворчал Джерри, прижимая к ушам подушку. — Вот же язык без костей! Ну дай еще немного поспать, а! — Сегодня я даже тебе рад! Пусть ты, конечно, болван и невежа! Элмерик звонко рассмеялся. — И вообще, хватит спать! завтра скоро! Он правда был счастлив, и даже к забияке Джерри не чувствовал прежней неприязни. В минуту опасности тот оказался весьма толковым союзником. Если бы еще не огрызался на каждую мелочь и язвил поменьше, цены бы ему не было. Впрочем, то, что Элмерик стал относиться к Джеремейну лучше, еще не означало, что он собирался хоть в чем-то ему уступать. После «Лесных приключений» стало как никогда ясно, что Барт много еще чего не умеет. Теперь он горел желанием учиться, чтобы доказать всем, кто тут лучший чародей на мельнице. И лишь об одном Элмерик жалел всей душой. Живого эльфа он так и не увидел. «А ведь мог бы!»